Глава четвертая. Темный замок. Что это за звук? – прокричал Эстеро. Жалко получилось у бабника, тоненько, будь-то щенок заскулил. Но викарта не думал насмешничать. Порок взорвался. Голос тоже подвел. Ни слова, хриплый стон прозвучал. Слишком много бурлило внутри, металось от ума до пробитого сердца и мешало дышать во все легкие. Братко разрушил завал. Он же спасся, викард. Чуть не плакал монах. Варвар смолчал, не смог говорить, а каменели губы. А упавшее сердце повредило нутро, заболел живот, будто свело, закололо подложечкой от дурных пророчеств. Бабник ждал. Извернуться пытался, заглянуть великану в лицо. Против воли пришлось отвечать. Верую, что брат к жив. Это даже не монаху, себе, чтобы кровь перестала кипеть, чтобы зуд прошел в руках и ногах. Он мак ко мне из тера. Было больно и стыдно, даже уши горели, будто впервые дал трусу варвар. Сбежал с поля битвы из самого пекла, в котором жарили родича. Светогор завыл, пугая Эстера, нервируя одуревшего Дэйва, по волчьи завыл, с оттяжкой, будто древняя память очнулась, и далёкий предок, крылатый волк, ткнул под рёбра опозорившего род потомка. "Я клялся тебе", крикнул Викарт, оглядываясь на Алер. "Ты сам за меня порешал". Слёзы покатились вдруг по щекам, спасительные, солёные, но Викарду казалось, Он плачет кровью, истекает талым из пробитых глазниц. И от этого становилось легче сердцу. Берсерк мягко позвал Эстера, и в мире прибавилось зелени. Не нужно так, варвар. Зачем? Давай вернёмся и примем бой. Викард сбился, перестал вопить дурным зверем, даже на миг придержал целикона. Моя жизнь не дороже, Ирея. Кому это знать, как не мне? Продолжал убеждать Эстера. Как же хотелось поверить бабнику великий Тива, хоть губы кусай. Здесь в предгорье священных мельт сила Эстера ещё подросла. Она, словно богатырь из сказаний, давила на плечи, ломала волю. Викарду показалось, он входит в землю по щиколотку, по колено, по пояс. Но и варвар в родных горах становился упорнее и опаснее. Куда ж ещё-то? Расмеялся Эрей в голове тоскующего инчиианина. Мажи Мрак всколыхнул в живой крови замутненное обрядом братания. Темный холод прорезал жилы, впитал самоцветную силу Мельт, отрезвил и выставил щит. Не любил по братьям светлой волжбы, заслонялся как мог от чужого хотения, даже теми малыми каплями, что когда-то достались Викарду. Мниш, ты умнее мага камней? Прорычал варварно ухо Истеро, и прежде чем бабник сумел возразить и продолжить мажью атаку, ткнул ему в точку на шею в ту самую, что показывал тверг. Истеро замер, бревно бревном едва не свалился с целькона, а главное заткнулся глаз рудознаться, перестал неволить грешную душу и без того власку ты посечённую сомнениями и тревогой за брата. Так-то лучше, придержал его инчянин. Помолчи, пока дружи, не режь меня голосом, и более не смей принуждать. Поклянись перед небом, что свято для светлых. Ах да, ты же слова молвить не можешь. Вот и славно, вот и мне полегчало. Но обида еще дозревала в груди. Что ж, в самом деле, как можно с другом? Будь то мало печали викарду, будь то мертвое в нем сердце, как у мага камней. Сам не смолчал, хотя зарекался, поприкнул, напомнил о чем след. Ничему ты не учишься, хоть и монах. Ты деборга спасать побежал, и чем оно обернулось? Светлый брат сидел на спине циликонно, будь то каменный стукан, прихваченный под облака ради забавы воинской. Но на руку викарда, что держала Эстеро, вдруг упала что-то горячее, влажное. И обида велика нарастаела, будь то летний снег в Ючинских горах. Прости, шепнул он на ухо монаху. Но ты первый мне по больному ударил. Братка все рассчитал. Он привык к мажим играм, к полянде в черно-белую клетку. Мы ему нужней на свободе. И не бросим в беде. Пойми, чудак. Про то уговору не было. Они пролетели еще немного, закружили над первыми пиками Мельт. Викарт снова склонился к Эстера. Бабник, сейчас тебя разневолют, только не злись и не дёргайся. Славно, что тверг зацепил грифона, а то бы и нам веселиться, воевать с подлюгой крылатой. Вот, оттаивай и держись. Мне сейчас обе руки сгодятся, да и вам править одно мучение. Эстера закашлялся, согнулся от боли. Инчанин даже с трухнул. Что сейчас малохоленый монах попачкает гриву целенской твари, и этого Дэйв не стерпит. Но пронесло, мило волк, князь. Викарту ухватил целиком за гриву, заставляя подсветить загустевшие сумерки плевком рыжего пламени. Увидев поляну в предгорьях, снова дернул узду, чуть не выдрав из холки и заставил коня спикировать вниз. Дэйв мягко коснулся земли копытами и свернулся, наравя укусить обидчика. и получил промежузг глазок кулаком от глумлимого инчанина. Пояс есами затянулся потуже, и на мельты свалилась ночь. В шатре государя собрались полковники. Масляные лампы освещали стол, заваленный военными картами. Рождали на стенах шатра чудовищные, бесстрашные тени. И Раду порой казалось, что не люди, а нежить собралась на совет. Так ломала игра светотеней привычные лица воинов, что вышли они из ночи, упавши на аллею тумагильной плитой, и на рассвете растает, уступая место новым героям. Полковники Феррор роптали не на государя упаси единой, полковники злились на сельских союзников, не для того они шли в аллею, чтобы тащиться в хвосте усельтов, а основа сельского войска из покон веков составляла конница. Торанным ударом хорвуги взламывали строй ольских полков, пригрождавших путь императору, рассекали оборону врага и спешили вниз по течению Алера к далеким пустотным горам. Идущие следом копья сельты с мечами, пиками и клиффсами, молотами с заостренными клювами без жалости добивали противника, а малочисленная пехота деликатно довершала разгром. Легкая конница с малыми луками на манер южинских кочевников Бездумно выжигала деревни и крепости, и без того разрозненные и прошедшим трясением тверди. Ферры молча шли за их спинами, без трофеев, без славы, без чести. Рад понимал недовольство полковников, не гневался, терпеливо беседовал. Пусть бьётся Сельта, теряет витязей. Многих достойных сохранили Ферры, отстаивая её рубежи. Теперь очередь Рошкановцев. Чем меньше останется в сельти бойцов, тем дольше проживёт в покое империя. Ближе к пустотным горам он отправит Дага и Норов на подвиги, а сам возьмётся за младшего брата. Вот где будет и слава, и честь, и задача достойная воинов. Император верил, что тёмный мака тысячит проход к тайной крепости, укрывшей мерзавца Линара, и сумеет выкурить того из убежища. Не смей убивать, шептал он Ирею, когда оставался один. Слышишь, советник? Не смей. Помни, что я приказал. Он мой родич, мой брат. Я сам это сделаю. Государь, проворчал богатырь паст заверша, альчинский пехотный глава. Но ведь сель ты ныне, что твои варвары жгут почем зря деревни, кмети ропщут. Проклятиями сыплет. Да зволь хоть зерно брать в обоз, просто с пшеницей из-за кормов. Да кому тот зерно молотить? Усомнился Григорий Осторм, но по лицу было видно, что полковник солидарен с завершей. Паст заверша уперся, как умеет лишь пехота крестьянская. Тот лед хозяйственный, не то что в сельте. Роганолцы брезгуют землю пахать, а ольты кормятся с любого клочка. И репа зреет, и буряки, чтобы отва, что корни, одно заглядение, и пшеничные поля в стагах солома сохнет, а зерно схоронено. Опять же, я с беженцами слово молвил. Из межгор я притопали рыбари, спасение от мельд гневливых искать. Спомогли с урожаем за долю малую, детушек прокормить. А перья павлине жгут и кружат. Не полюдские, государь. Ведь твои здесь земли не сельские? Император поморщился и кивнул. И впрямь, пора напомнить героям, что лето входит в состав империи. Вызванный в шатёр старый вард склонил повиную голову. Не знаю, что с рыцарями творится. У самого аж руки зудят, хочется землю кровью залить. И тянется к пустотным горам дочисотки, до, до жила красных в глазах. Утром просыпаюсь, гляжу в ручей и отражение в нем пугаюсь. Наши мечи и кливцы, будь то сами на головы враждии падают, мы ведь ни дружков, ни не добиваем. На этом стоит сельское рыцарство. А теперь заморались по локти и остановиться не можем. У вас те же проблемы, полковник? Обратился рад к Томасу Вастиену. Никак нет, государь. Вытянулся граф, преданно сверкая глазами. Само послушание и смирение. Но потом прищурился на Дага и Нора. "Прикажите, будем же чубивать? Подвинем сельское войство и скинем ольтов в Юцинское море? Или продолжим скучать со бозами, собирать урожай на голодную зиму? Только грех это, уж простите, не дозволить радникам жить со звоном". Барон де Грек собравший под баней остатки сарчан и торцев после гибели ротьена де борга тоже не одобрял действий сельты. Все мы видели, что сделалось с альтавиной. Урожай загублен, затоптан. Уничтожать запасы провизии за те недостойные рыцари. Дозвольте нам пресекать поджоги и карать за самоуправство. Местное крестнство падает в ноги и молит о заступничестве императора. поддержал барона Нэш Жалви. Да простит меня государь, но несколько раз мы отгоняли одуревших лучников с сельты. Севолапы доставали льняные тряпки, рисовали клюквенным соком корону и привязывали к длинным жердям, подавая знак, что они свои. Но сельта иди на готовили луки. Император нахмурился. Нет, нет, государь, поспешил внести ясность Жалви. До драки не доходило. Одного вмешательства моих конников хватало, чтобы образоуметь сельтов. Они даже благодарили морявцев, точ-то мы их от морок освобождали. "Морок", зашептал обессиленный вард. "По-иному не скажешь, полковник. Но тро пламенем горит, а пальцы кричит, притягивает к рукояти. Сельте нельзя идти дальше. Умом-то я понимаю, а отдать приказ не могу". тянет к пустотам проклятым, словно аркан вокруг шеи обвился. Рат обеспокоенно огладил бороду. Сельское рыцарство с давних времён славилось благородством и хвалилось длинным списком традиций, вызывающих отороп и удивление. А теперь бесподобные витязи, длинноволосые латники с плюмажами из павлиньих перьев со знаменитыми боевыми рожками, обрастлялись толпоубийц. На глазах императора гибла эпоха честных поединков один на один, служения прекрасным дамам и протяжных баллата любви и верности. "Дозволь войти, государь?" спросил из-за полога Ральт рван и щит. "Дозволю!" крикнул вождю император. "Вот же, есть войски варвары, потомки Иттива завоевателя, а их не тянет же с земли в Квира и разбойничать на пепелище?" Ральд словно прочел его мысли. Так не единая рудой воюем, доверяем больше рукам и ногам. А сельта молится на оружие. Вот ее ратники и рвутся к руде. Вспомни, государь, что сказал советник. В мир упало кольцо некованное, лежит на свету и пьет кровушку, дабы вовсе не сгинуть. А прочие руды служат ему, направляют ратников на убийства. Все молчали, смотрели на Ральта и не знали, верить ли слову вождя. "Государь", попросил бледный вард, и слова дались ему нелегко. "Прикажи навести переправу. Пока есть люди в окрестных селищах, пока целые деревья в лесах, пусть построят мост, и хотя бы Олер станет защитой сел там". Рат задумчиво взглянул на старого маршала. Не хотелось так скоро разделять войска. Но тут шатёр императора с поклоном проник каратышка сет. Мракоборец босовито откашлялся. Весточка от Ири и Тёмного. Дозволишь доложить, государь? Император кивнул, сделал знак рукой. Полковники заспешили на воздух. Говори, приказал Радислав. Слово в слово склонил голову сет. Линар ищет труду и вызывает войска для защиты Тёмного замка. Бойся сельтов, если руда прикажет, меч станет превыше держащей руки. Жди предательства и погибели. Кто принес эту весть? Пусть льга. С поклоном ответил Сед и, как показалось ради славы, стрельнул раздвоенным языком. Рей скользил по сколу сознания. Он помнил, как оглушённый, раненный, с переломанной левой рукой, по которой успел ударить грифон, упал в воду и сразу пошел к дну. Помнил, как отчаянно тратил силу, пытаясь скрыть пропащенный агад, чтобы вдохнуть хоть немного воздуха. Но кто достал его с мутного дна? Память не давала ответа. Слышал гулкие голоса, видел лица, расплывчатые, серо-зеленые, будто смазанные рекой. различил жестокий приказ: отрубите косу под корень. Может всего обрить для надежности. По лесам слонялся, вдруг в шею одолели. Ну или блохи замучили. Не дерзи, лердестаг, делай, что велят. Кто-то склонился так низко, что почти коснулся уха губами. Ты извиняй, тёмнейший, не взыщи, коли что не так. Он помнил краткий издевательский свист и непривычную лёгкость, охватившую голову, словно сбросил добрую сотню лет ненавистной мажорской жизни. А потом Ирия скрутила боль. Сила вытекала, уходила прочь, будто вынули из тела затычку. Волосы остричь, магию забрать. На такое только в Аргосе решались, чтобы не таскать многомильные косы со средоточия мажьей мудрости. Срез полагалось окунуть в источник, закрывая путь каменной силой, а в свободном мире да чужим ножом, без заклятий и ритуалов, вкусно, сладко, ликовал кто-то, шепел, растягивал гласные. Отнеси его косу в хранилище Лир. Это сокровище интересней иных драгоценностей мира. Но сначала запри гостя в клетке. Мы вас ждали, советник. Так ждали. Вот и сейчас вечерять пора, а мы всё ещё за стол не садились. Кто-то вновь выдвинулся, перекрыл свет факелов, посмотрел в упор змеиными глазами. Ноздри раздувались от жадности, от нетерпения, предвкушения, будто славную игрушку добыл и хочется потянуть за руки, ноги, открутить голову, смять, сломать. Снова носит золото Лин, укорил неразумного принца Эрей, зря не слушаешь добрых советов. Его голос был спокойный и холоден, а сердце билось ровно, привычно. Полумёртвое сердце мёртвого мага. Принц перестал дрожать в лихорадке, отступил на шаг, призадумался. Надо же, наконец усмехнулся Линар. А ны в темнице советует Как говорил твой наглый варвар. Ай, хорошо. Ай, славно. У нас будет время пообщаться, советник. У меня скопилась куча вопросов. Даже свитком обзавёлся, чтобы не забыть. "Запиши в свой свиток", подмигнул ему Мак. "Что к обеду? Я люблю оленину и полынь, настоянную на меду". Ленар рассмеялся, радуясь шутке. Но ну дело отдувался семиус Лир де Стек, красуясь перед жрицей Эмилиной Иль де Фабра. Лично вот этим ножом отрубил косу эрею тёмному, самому эрею, божеушедшей. Рассказать кому? За безумца примут или за гада последнего. Промурлыкала Лайна, скрывая ярость. Или завоеватель древностей? Не упустила шанса Мелина, подцепила на крючок красивого воина. И что за коса у мага? Стоит ли о ней говорить? Так себе косица, хмыкнул Семиус, в миг распознав кокетство. Лайна видела, бретер Тимнит играет в собственную игру, мнет себя крутым интригантом. Ваши косы, девушки, мне милее, шелковые, густые, пахнут розами до да фиалками. В таких и запутаться можно. Мелина благосклонно кивнула. Лайна выставила вперед плечо, украшенное шкурой рыси. Лир Дистек отозвался привычным рыком и полностью переметнулся к Мелине, взял под локоток, повел в сторону. Глупа. Укорила себя Ланафе. Верни бритёра, узнай про косу. Но Милина с щебитом весело на лерии опутывала чарами голоса, приманивала каждым движением тела. Полагала, что мстит Ланефе уводя ненавистного кавалера, жрица изобразила обиду, потом наспех прикрылась безразличной маской. Игра незатейливая, привычная. Знаки читаемые всеми дамами, хоть раз бывавшими при дворе. Милина всё поняла как должно. Улыбнулась победно сопернице и поманила бритёра прочь, ближе к своим покоям. Славна сыграно. Будет повод, чтобы спуститься в подземелье к Лиру. Мол, забыл её, променял на другую. Не понял коварной женской натуры. Соперничество двух прекрасных дам должно польстить лиру Дестегу, знаменитому при дворе серцееду, но с этим она разберется позже. Ей хотелось побыть одной, все обдумать, принять решение. Ей хотелось увидеть Розша и услышать подробный рассказ о последних минутах свободы Ирея. Обжиться в камере магу не дали. Впрочем, не было там ничего интересного. Так. Холодные и влажные стены, гнилая солома вместо кровати, мёртвые камни для мёртвого мага, запечатанный путь в океан. И рес ощущал себя странно. В голове было слишком легко и непривычно пусто рукам. То и дело он шарил вокруг себя, пытаясь нащупать посох, то и дело касался пояса, разыскивая заветный мешочек. Не было при нём атрибутов магика. Хорошо хоть меч и флягу сжато, он припрятал в тайник на остатках силы, дотянувшись до замка в Аргосе. В голове зудило, как в осинном гнезде, жалела глупую память и она поприкалывала прямые руки. Ведь там, на скользких камнях, остановивших воды Алеяра, он мог открыть чарапорт в Аргосу, уйти от позора и муки, как приказывал грозный учитель. Скверный маг. Наслаждался Ирей проблеском заботы наставника. Когда-то ты мной гордился сильнейший, а теперь позволяешь нелепым чудесщям рубить кассу последующу магу камней. Не ты ли твердил, нам законы не писаны, и лишь магам дано осуждать друг друга. Нет ответа, не слышит наставник. Порождение воли его и неспокойного разума. Верховодят теперь в тёмном замке, древнем пристанище магов Аргоссы. Советник. Поскрёбся в дверь Лир де Стек. Вас приглашают к обеду. Всё как заказали. Оленина, полынь и компания привычная глазу. С тебя лютня, хмыкнул Эри, выходя из промозглой камеры. Запретили? запоясничал Лир. Ничего тут не смыслят в хорошей музыке. Не обессудьте. Замкнул руки рудой, за спиной их заведите. Левая та глежу зажела, хватает пока тёмной силы. Вся. Идёмте, я провожу. В мажьем замке заплутать легче лёгкого. Если не знать покона, на варварский манер ответил Рей. Но веди, коль вызвался. Лир де Стек Пожалуйста, сюда, советник. Извольте шагать по ступеничкам вверх. Сломался Семеус в шутовском поклоне, но на лестнице замедлил шаг. Попросить хотел, пока камнем прикрыты. Не держа обеды темнейшей, ни со зла коснулся волос. По приказу дракона, князем клянусь. Он развернулся в узком пролёте, на ступеньку выше мога камней. Ей смотрел почти в ровень, без всякого страха, ладный, нахальный, весёлый, с глазами светлыми в белое, будто вовсе лишёнными радужки, полной противоположности Эрию. Он по-прежнему был приятен Магу, лихой гвардейский гуляка, которого советник в дворцовой тюрьме одарил вином, лютней и ужином. Отмыться хочешь? улыбнулся Эрий. Лерд де Стек лишь слегка отшатнулся и растянул рот в ответной улыбке. Коль грехом невольным запачкал руки, отчего ж не рискнуть доброму молодцу? Вдруг дозволиш очистить душу? Они поднялись на пару ступеней. Лерд де Стек пятился задом, не отводя наглого взгляда. Дозволю, согласился Эрий. Нож при тебе, Прокалил над факелом клинок и оплавил срез волос, где рудой касался. Вонять будет, скривился бретер, но потянул кинжал из ножен. Поверни спиной, господин советник, если доверяешь недругу. Недруги разные бывают, Лир. Вновь чужая рука потянула за волосы, ухватила в пучок ближе к затылку, коснулась обтянутого кожи черепа. Запахло паленым волосом. Дым метнулся к низкому своду, отразился, коснулся ноздрей Ирея. Мак втянул его жадно, нетерпеливо, как глотает воду из мороженной пустыни, а вода горчит, обжигает небо. Сила пошла по сжилам, невеликая, но целебная. Срастила ребра и кости, затянула рваную рану в боку, запечатала срез. остановила отток того малого, что осталось в верии от величайшего мага камней. Полегчало, что потом спросил Лир Дестек. Полегчало. Спасибо, Лир. Ох, влетит и мне теперь от хозяина. Ну да ладно, не в первый раз. На выходе из подземелья их дожидалась девушка. Мак впервые увидел её так близко, ощутил плоть и кровь, почувствовал запах Жрица Вики стояла на последней ступеньке, бледная, черноволосая, притягательная какой-то звериной прелестью, дикой варварской красотой. Сердце сбилось и замерло. После выдала дробь. Маг Глубоков вздохнул, укладывая по полкам памяти запах кожи и аромат притираний, индийские травы и ягоды. Надо же! Он вдруг ясно увидел во тьме побратима. Викард протягивал при горшке брусники и говорил: "Пожуй, братка, малость, вдруг прибавится силы". Лердистек, приведя жрицы, скривился. Девушка бреттеру не нравилась, или ее наряд? Ну, конечно, традиционный плащ, яркий клок шерсти в темноте коридора. Тоже мне защитник рысьего племени. Это он еще дождь бора не видел. На плащ инчайского великана ушло десяток таких шкур, не меньше. Жрица тоже втянула ноздрями воздух, сморщилась, осмотрела Ирею. Увидела подпалённый затылок. Мак испугался, что она сорвётся. Так резко сжались её кулаки. Так скоро последние краски стекли с бело мраморного лица. Переигрываете, голубушка, хищно улыбнулся он жрице. Что за поза поруганной чести? Девушка фыркнула, будь так кошка. Забавно вздернула нос, рассмеялась. В самом деле, праведный гнев не к лицу, но воняет теперь примерзко. Хозяин тебя не похвалит, Лир. Сделаем лучше, Эдак. Она щелкнула пальцами, прошептала заклятие, и вонь растворилась, ушла, уступила место привычным запахам пота и крови стоящей воды. Извести и ржавчины на мёртвых камнях. Вот спасибо, красавица, склонил голову тёмный. Учись, Лер де Стек, настоящей волшеббе. Это не яблоки воровать. А причём тут яблоки? Удивился Семеус, переглядываясь со жрицей. Поспешим, темнейший. Дракон заждался. Лайна, я загляну вечерком. Они дружно прибавили шагу. А девушка так и осталась на лестнице, с детской смесью обиды и удивления, поглядывая вслед Эрею. Может, зря он яблоки вспомнил? Лердастек провёл его в комнату на самой вершине башни, в привычную магом обсерваторию. Правда, путь лежал через пыточную, где Эрею сделала зябко. Зато в верхних покоях дышалось легко, пахло хвойным лесом, жалило моросью. Ночь воцарилась в Межгорье, укрыла мрази и побратима, будь то клинком отсекал друзей от попавшего в плен темного мага. Эрей замер на балконе и жадно глотал плотный как студень воздух, впитывал последние капли свободы. Казалось, горный хребет так близко. Протяни руку и хватай сама цветы, что подарят щедрые мельты. Еще можно прыгнуть с балкона вниз, надеясь на помощь Рут и камней. Но Рени стал даже пробовать. Свобода иллюзия не хуже прочих, но опасней иных заблуждений. Нет свободы у мага камней. Нет её и у дракона по рождению мажорской скуки. Княже, ты один вершишь наши судьбы, но на прочерченной тобой стезе мы грешные можем импровизировать. Я ждал, что вы спрыгнете вниз, советник. Обиженно заявил Линар, появляясь из-за портьеры. Будь-то голову сдавили тисками. Мак ощутил волю дракона тяжкую, как гранит надгробия, холодную, что снег на вершинах. Даже запах изменился. В сумрачной комнате, пропитанной сыростию облаков, появился оттенок мускуса и опилок, прихваченных жаром печи. Мне обещали Оленину, Линар. Хочу подкрепиться перед прыжком. Принц подошёл в плотную. Внешне он вроде бы оставался прежним, разве глаза выдавали мутацию. Чуть скруглились, потяжелели веки, а зрачки превратили в вертикальные щели. Ирею сделалось неуютно, хотя, какое уж уют в тюрьме. Странный вымак советник, неправильный, скверный, с удовольствием подтвердил Ирей. Комплимент Ригара щекотал самолюбие. "Не то слово", охотно поддакнул Линар, жестом приглашая к столу, что мелькнул в глубине за портьерой. "Идёмте внутрь, раз уж струсили прыгать. Там растоплен камин, а тут мокро и склизко. Пообедаем, советник любимого братца, и поталкуем о делах наших тёмных". Стол был накрыт на две персоны и завален блюдами и горшочками, кубками, фруктами и десертами так, что еле уместились тарелки. Казалось, сюда притащили всё, что нашлось по грибах и поварне, но принц терял уже чувство меры, требовал ещё и ещё. Впрочем, если порченная кровь заиграла, Лин способен был в одиночку расправиться с этим завалом снеги. Эрей почтительно выждал, пока принц выберет место. Руки ему не разомкнули. Руда по-прежнему обнимала запястья, сведённые вместе короткой цепью. Но Мак не унизился просьбой, ухватился за цепь, растянул насколько досталось силы, перекинул их за спиной вперёд, сmatchно хрустнув суставами. Ленар вновь разочарованно цокнул, стрельнув заострившимся языком. Эх, какой талант пропадает. Вам бы в Балагане выступать, советник. Акробатом колесить по ярмаркам. Рей размял кисти, разгоняя кровь. Запнул с блюда хлебец и мясо. Он был голоден и не стал рисковать, дожидаясь разрешения принца. Характер дракона переменчив, что туча, то молния, то гневный ливень, то сентиментальный дождь. Лучше сразу набить рот едой, а после играть словами. И то верно, воздадим кухарям. Властным жестом Линар подтянул к себе стол, уводя тарелку из-под рук Ирея, и ухватил курапатку на вертеле. Он проглотил ее целиком, с костями и прокопченной шкурой, просто втянул, облизав языком слишком длинным для человека. Птичие косточки хрустнули раз, другой, а принц тянул за новой порцией. Хорошо хоть человека на к столу не подали. Ирея наблюдала с подлобья. В присутствии дракона и в нем просыпались подавленные инстинкты. Зверь внутри требовал мяса теплого, кровавого, еще живого, но не брезговал и жареной ляжкой оленя. Копил сытость в прок, перекачивал в силу. А что же грифон? Усмирил зверя Мак, стал чаще жевать, осторожнее глотать, отвлекся от светской беседы. Или Филкаст недостойная еда? Линар рассмеялся утробным смехом. Сытно взрыкнул и налил вина. Ваши мимолитовыми любезный советник. Елка что опять досталась? Погеройствовать захотелось дурню, удаль свою показать. И теперь ни компанией за столом, ни работником в пыточной. Скока? Сначала яд, после мутный поток нахлебался бедняга, плечо сломал. За плечи их дел мастер и без плеча. Ирония в вашем стиле, но иначе я бы не так беседовал. Рей понимающе улыбнулся, плеснул себе полынный настойки. Такие гостей мак камней, грех отдавать простым палачам. Здесь нужен виртуоз и творец, а с инквизитором никто не сравнится. Наслышано его талантах. Ещё бы. Молва шедра привозит настоящих умельцев. Скоро узнаем, каков он в деле. Не терпится, Лин. Да зноба? Ири через стол наклонился к принцу, так близко, что чувствовал его дрожь. Хочешь скрыть мага камней? Не представляешь как, глухо прорычал Линар. Я бы Макса врать, что не со зла, как вы говорите в научных целях. Но это ложь. Рей тёмный, лучший ученик моего господина. Почему ты спас не меня, а брата? Чем я хуже рада, скажи? Ведь ты был тогда в спальне, я помню, Рей. Мал был, а помню всё по минутам. Вот мой ставленник. прошептал сильнейший, склоняясь над детской кроваткой. Звёзды пророчат ему власть над миром, но для этого надо обнабольше силы, чем досталось хрупкому телу. Будет жарко, малыш, потерпи. Ритуал непростой, болезненный. Зато станешь равен Этиви. Рассказывали о таком? Вряд ли. Зачем ребёнку кошмары? Сухой смех просыпался, как горох, покатился по детской и застыл в углах. Учитель подал голос Иреи, как всегда не вовремя, под занесенную руку. А что ж рад, старший сын государя. Великий сморчился, словно зуб заболел, выругался от души, ломая срамными словами оцепенение дворца. Много сил положили маги камней, рисуя круги. Шипча заклятия, рассыпая самод цветную пыль, чтобы стража спала как медведи зимой, сверкал с сравнениями довольный Ригар, гард по рождению и по крови. Да нет же, с вопросами лезет щенок. Старший сын государя умрет, приговорил мальчишку Ригар, грозя ухоженным пальцем Рейю. Как только драконья кровь войдет в силу, этот парень Кивок на Линара. Займёт трон королевства Ферро. Он достал из футляра колбу с эглой, залил в неё жидкости из плоской бутылки. Мощный эликсир, гремучий и запретный, не каждому по силам в дряхлеющем мире. Даже Ирис его цепкой памятью и чутьём на компоненты зелья не всё объяснил про эту смесь. А ведь не просто драконья кровь составляла его основу. Не только десятки камней загубленных и отдавших энергию упали в разочарованный чан. Кровь самого Эттивы окрасила розовым эликсир. Драгоценная капля из колбы, что Ригар хранил пуще прочих сокровищ. Кровь побратим о вернётся в мир, и мозаика сложится заново, помогая возродить былое. Станешь мой мальчик кровавым братом Эттивы. Ученик чуть нахмурил брови. Еле заметно, но маги камней умеют ловить даже отблеск чувства. Не понравилось бывшему рыцарю убийство наследного принца. Чудные дела твои, княжи, неравнодушный маг. Вот диво. Но от того и выбрал его, обозлённого несданным бессмертием. Заслонил собой, обучил, пригрел. Разглядел в священном аргосском круге, что явился в клетку небывалый маг. не убивший в ходе мутации сердце. Увы, ученик, смирись. Нет личной злобы против Рада Ферро, лишь страх перед детищем нерождённым, что таится до срока в мальчишевском семени. Ригар зашептал слова ритуала, вплетая музыку заклинаний в освобождённую сущность камней. Краткий укол в детскую руку, вздувшаяся от жара вина. Второй укол между рёбер, сердце. Воздух, вышедший разом из легких. Третий укол под скулой, ближе к носу. Боли, страх в глазах малыша, обреченного на величие. Крик нарастающий, полный муки, на который сбежали стражи, няньки, государь-ловецей, не смолкающий рев юного принца, в котором прорывались звериные ноты. И две тени в зыби чарапорта на фоне замка в безумной страны. Я лез шел за учителем Лин и не сразу осознал, что наделал. Как объяснить жертве мага, что такое инициация, и как долго оттаивает душа после тринадцати дней огоньи? Раду повезло, Риа очнулся, перестал быть орудием в руках Ригара. Но тогда над кроваткой принца Линар рыкнул, прищурился, по змеиному сводя оба века. У него выпадают ресницы. Ирей добавляла способность сознания подмечать некчёмную шелуху в минуту настоящей опасности. "Должно быть, мешает, засоряет глаза. Ты полагаешь, мне интересно?" Линс просиль, передразнивая мага камней, эту извечную манеру Ригара, которую перенял Ирей. "Не нужны мне твои оправдания. С тебя нынче спрос не велик. Ты всего лишь бокал с эликсиром, из которого я буду пить". Эрег глотнул крепкой полыни, с удовольствием закусил пирогом. Скучно, но кормят, можно терпеть. Что за удовольствие запугивать мага? Ленар тоже наполнил кубок, посмотрел на Эре, хмыкнул. Ох уж мне эти аргосские баловни. Всё им кажется, что они бессмертные. Но ведь можно убить и мага камней. Если последовашь потеряет силу, он становится похож на простого смертного, возвращается к истокам породы. Я прочёл об этом в старинной книге и с тех пор загорелся попробовать. Ты ведь хочешь стать человеком, Эрей, но почему-то забываешь о том, как сладко ломать человека. Косточкой за косточкой, жило за жилой. Существует обратная формула камня. Значит, есть такая и умага камней. Рей молчалил, набивал впрок желудок, вновь представлял рядом викарда. Как он смотрит, довольный, радостный, льется до ушей от того, что братко нормально питается. Мир инчянина прост и чист, и для счастья нужно всего ничего. Ветер смелт, бабник с людьми под боком и раскормленный по братим. Линарс улыбкой наблюдал за магом. Мне нравится, подытожил осмотр. Я в вас не ошибся, советник. Крепкий камушек, ни скола, ни трещины. Ничем-то вас не промяж. Уф! Отклонился от стола Рей, забивая курапатку полынью. Я прошел инициацию, Лин выпил из родника бесилья и корчился два семидневка в припадках. Чем Филкаст меня удивит? Принц молчал, лишь царапал душу вертикальными сужившимися зрачками. Наслаждался обедом, развлекался беседой, переняв у Магов Камне не только манеры, но и вечную скучу. За него ответил другой, с голосом хриплым и низким, от звуков которого пошли мурашки, и вспомнился береколера, окровавленный мрази, перепуганный бабник. Тем, что ждёшь не человеческой моки. Но зачем надрываться, Мак? Вода камень точит капля за каплей. Вот и я попробую по-простому. Голос был страшный, только зверь внутри от чего-то не учил про обора. Да и запах сделался непонятным, вновь потянуло какой-то гнилью, забивая змеиный мускус линара. Эрей поставил кубок на стол. И как вам купание, инквизитор? Грифон заклекотал насмешливо. Не люблю аллер во всех течениях, но и ваша тёплая вода не взбодрила, еле в чувство вернули господина советника. Вроде логичный ответ, а не правильный. Эрея обернулся, резко и быстро, как умеют лишь тёмные маги, и успел заметить шрам на щеке того, кто звался Фелкастом. Нехороший шрам, воспалившийся и рваный, прыгнул в полёте, хватая нож позабытой слугой на блюде с кабанчиком. Возможно, Лина рыждал атаки, отчаянной попытки убийства, но инквизитор не успел отшатнуться, напротив, подался навстречу, спеша заслонить дракона, и снова получил по щеке. Нож освижил порез, и всё, что Мак не вернул дарителю, досталось оцепеневшему грифу. Они застыли посреди зала, скованный маг и пробор. Иерей бил филкаста магии, щедро расходуя силу. Теперь ты скручен тем же проклятием и сдохнешь, если не отзовёшь. Сильный удар сбил дыхание, отбросил мага к стене как пыль. Вон отсюда! сорвался разъярённый Ленар, опрокидывая с ног инквизитора. Согнешься ещё раз без спросу, убью. Сам убью, звать на помощь не стану. Лично глотку перегрызу. Ире оценил поспешно, из какой щебет помощник Дракона. Правильно, так и хослышников. Все пытается мага камней удивить. Но вот Лин, его сила росла. Сколько же он замучил в подвалах, чтобы так шевеляться темными магами. Принц вернулся за стол, выбрал пирожное. понаблюдал за лежащим мирием не сделавшим попытки подняться одобрил многие моим соратникам кажется что у них к вам особенный счёт вот и лезут без очереди от нетерпения как вы умудряетесь жить действуя на нервы всем окружающим ведь даже мой братец вас ненавидит он обязан и короной и жизнью молчите рей Вопрос риторический. Не тратьте попусту силу. Знаете, я бы не поленился выкрутил ваши шарнирные руки до да отволок филкасту за цепь. На жаль, накормил обедом по горло, не уследил за беседой. Облейте мне пыточный гребаный мак. А я этого не люблю. Согласен, вздохнула Рей. Блеющий мак неприятное зрелище. Стройте из себя героя, советник, богатыря из древних сказаний. Развлекайтесь, пока получается. А меня лихорадит от предвкушения. Я, как варвар перед каменной статуей, я занес молоток и предвижу, как пойдет трещинами ваше лицо, как рассыплется пылью с покойствия. Эрей ждал, что семиус Лирдестек проведёт его обратно в камеру, но бритёр сменился за время обеда, и мага дождался другой тюремщик. Этот молодец без лишних слов прогнал тёмного по ступеням в подвалы, втолкнул в каменный мешок без окон, торопливо захлопнул низкую дверь. Скрипнул ключ, лязгнул засов, а потом ещё один и ещё. Всего Эрей насчитал 5 запоров, заговорённых рудных Подготовился принц, постарался, позаботился о драгоценном госте. Макс стоял, разминал затекшие кисти, наконец свободные от цепей, подстраивал глаза, привыкая к мраку, и жадно вдыхал знакомый запах, удивляясь аромату инчанских ягод. Брусника, малина и ещё морошка. Не почувствовал её при краткой встрече. Что забыла здесь прекрасная жрица? Новый запах, свежей соломы. Заменили подстилку, пол подмели. Княже, тёмный, чудные дела твои. Хлебный дух. Сухари под травой. А ещё, бог ты мой, пара яблок наверняка стащила в поварне, отвела глаза кухарям. Да чего, обидчивы жрицы Вики? И логичны аж до зубного скрежета. Столько сил потратить, чтобы пленить Эре, заманить в подземелье тёмного замка, а теперь устраивать с полным комфортом на глазах изумлённой публики. Ещё бы сокола запустила в камеру. Эре сел на солому, вытянул ноги, откопался среди разнотравья яблока. Сит был даже не по горло, по маковку. Окуsnул сочный плод так, что брызнуло в стороны. Поднесённое яблоко было кислым. настолько, что перекосило челюсти и анимел язык, как славно. Мак тоже любил пошутить, подколоть и так по черному, но главное, в кои веки не сладость, которая мучил его по братьям. Темный схрумкал яблоко, что дикий конь, не оставив ни семечек, ни огрызка. Все пойдет в дело, в топку души. Разозлил он сегодня Ленара, и поблажек ждать не приходится. Завтра узнаем, кто чего стоит, и есть ли прочность у магов камней. А теперь нужно спать. Тишина. Темнота. Богу шепче, какое блаженство. Можно просто сидеть и молчать. Не отвечать на вопросы бабника, не подбадривать побратима, не выслушивать пикировку мразей. Быть не рыцарем с подорневшим лицом и антроцитовыми глазами, снова стать тёмным магом, холодным, скучающим. Эрей поёжился на соломе от подступившего одиночества, запретил себе думать о друзьях, строить догадки и планы, приказал полумёртвому сердцу молчать. В рана они подобрали на скалах, того закинуло взрывной волной, усиленной взбешённым алером. Мразь извспесли амулеты, смягчавшие мощ удара, оградила в последний момент руда, уводя от островоскола, но кольчугу расклепало по всей длине, и спина обратилась в коробоподтёк. Радующие глаз натаков богатством синюшных оттенков. Альбин стонал и упорно тер копчик, будто иных забот не нашел. Меч приложи, посоветовал Стеси Басовита, забыв про ужимки. Вдруг уберет отек с ягодиц. Бабника нужно, прохрипел Альбин в ран. Стало ясно, что ребра сломаны и в легком не хорошо свистит. Бабник теперь долечи. Покачал головой Ван Свит, осторожно осматривая спину Мразя. Ты поменьше болтай и мечтай. Светлого Варвару вез на цель Кони, сказочный инчийанский край. Там романтично. Куда нам, сиром? Стейси, хватит трепать языком. Отпихнул его тверг, растирая в ладонях зеленый мох и паутину. Ты лучше нас видишь в темноте, так что порысь кай в округе. Все тащи, что найдешь полезного. В рану нужен костёр, питьё, а мне плошка, чтоб мазь приготовить. Кои какие травы я уже собрал, нужно смешать с каменной пылью. Вансвит выслушал, закивал торопливо, проворчал, вновь взбиваясь на кхеканье. И охота вам старого человека, тоже мне человек нашёлся, кинул в него корягой тверк. Вынул из опазухи флягу, дал в рану глоток хлебной водки. Растер ему руки и спину осторожно обойдя открытые раны. И выпить опять же не дали. Обиженно прогондосил Стеси. Окупались все, между прочим. Килевая святая традиция. Альбин Вран потянулся к мечу, Иван Свит поспешно скрылся в кустах. Не из страха, понятно, из со страдания. Чтобы не напрягался бедняга раненый, не растрячивал попусту силушку. Потом подерутся, коль выпадет шанс. Рода говорит, мне ложиться нельзя, сказал вран белеющими губами. Плохо дел, Тверг, загибаюсь я. Не меть, не загнёшься, отмахнулся Тверг. А загнёшься, так и выпрямим. Ну-ка, пожуй. Да не морщись, не сыщешь лекарство полезнее мха. Я им дырки в твоей шкуре заткну, чтоб щель не сквозила со свистом. Был бы рядом монах, расписал, что к чему. А пока поверн а слабоворон. Стейси вернулся через полчаса, притащил обветшалый ковер с початками кукурузы, недозревшей, молочной, терпкой, протянул древоиду битый кувшин и берестяной тюк сок по всему изготовленный по дороге из подручного материала, махнул рукой на соседние скалы. Выше по реке деревенька, до нее мили две, не больше. Пустая нет, пес ее знает. Но огороды кругом разоренные, кто-то уже собирал провиант. Есть морковь и шавель, картохи малость, кукурузы принёс погрысть. Лапухов не встречал, оживился тверг больше радуясь туеску. Собери, сделай милость, крупных листов так, чтоб спину укрыть целиком. Он аккуратно добил кувшин, выбрал черепок поглубже, сыпал растертые в пальцах травы, добавил пыль каменную. Растолок подвернувшимся в руки окатышам. Стесси развел костер, не забыв очертить их временный лагерь с знаменитым морозевским кругом, отводившим вражьи глаза, притащил в бересте воды из алера, согрел у огня в другом черепке, не сгодившемся в лекарском деле, поднес обжигая пальцы потребный древоиду кипяток. На пару обмазали Альбину спину. Шипя и дуя друг другу на руки, дух стоял на поляне знатный. Даже Иван Свят перестал гнать дурку, проникшись особенностью момента и нанюхавшись мази древоида. Вран задышал равнее. Передумал отходить, хихикнул Тверк. Так-то, не единым бабником живые. Привыкли, понимаешь, к дармовому целителю. Да, избаловались на халяву. Захрумкал Кукуруза из Теси. Слушай, зелёный, а ты к руд погляжу. Тверг хотел отругнуть, но передумал. Надоело поправлять вансвита. Хлопотно, нервно, а главное попусту. В одно ухо влетало легендарное мразю, и тут же вылетало в другое, не задерживаясь в лабиринтах разума испорченного и сохшим городом. Я так думаю, поднял палец Теси. На ковре до деревни мы врана дотащим, а уж там перевяжем, чем князь пошлёт. Может, миска поймаем, супчик сготовим. На щавеле дивный щи получается. Нужно к лошадям возвращаться. Поддержал его мысли Тверк. Пристроим в мешке, довезём до армии, а там целиков прорва при каждом полку. Слышь, меч рудный, не храни хозяина. Мрази своих не бросают. Не то что полюбили мы братья в подцеху, тоже поклонился руде Вансвит. Или кортели себя героев, но за подляны нам не к лицу, и предательством пачкать себя не станем. Тишина повисла над скалами, над укрытым костром, над чахлым леском. Тверку вспомнился тёмный мак, один на один с предателем Гонтом. Спешащий на выручку мерзкий гриф, стрелы, опять летящие мимо. Ничего, прошептал Стейси Вансвит. До деревни дойдём. Поглядим, что к чему. И соломка там будет, и игла найдётся. Полетит дарителю привет от Разевский, не покажется мало полковнику. Тверк задумчиво покачал головой, но спорить с мракоборцем не стал. Тихой знаешь, куда увели Ирия. Истера сидел под ёлкой, нахохлевшись, как подбитая птица. Наконец-то он перестал дрожать, обсохнув, согревшись у костерка и напившись травяного отвара из берестяного ковша, что смастерил инчийанин. Дэйв, назначенный костровым, пасся не подалеку, обгладывал ветви осины. Викарт следил за целенским конем и невольно кривился от горечи. Берсерк! Снова окликнул Эстеро. Паспал бы лучше на казане княжье. Все для бабнику было в Диковину. И шалашка из веток в дремучем лесу, и ковшек, сшитый викардом из срезанной бересты и прутика. Ох и крику было, потеха одна. Варвар, губитель деревьев. Не привычен был чай из душистых цветков, которые сам же обозвал кипреем. Мёда бы достать, мечтала Свикарду. Сбитьень от простуды первое дело, а то чахлого бабника из реки до да в горы. Еровин час жижехлынет из носа. Но это всё вскользь, что стрела на излёте. Царапает кожу, да вглубь не идёт. Викарт строил шалаш, заваривал чай, ковш мастерил, чтобы монаху не женки из горячего котла не хлебать. Ложку сосновую выстругал, занял руки никчёмной работой, а сам думал думу, аж лоб вспотел. Истера поёрзал и вроде затих. Хорошо, вдруг поспит маленько. Викард дал слово по братику, вот и заботился, как умел, накормил, напоил, обогрел, позволит княже и в банке попарит. Но забери оттива, не умел берсерку успокаивать, если и сам тревожен, и не хотел придумывать небыль на бесконечные распросы монаха. Почему он нас предал? Не спит бедолага, все пытает душу дурными мыслями. Мне казалось, он славный юнуша. нетерпимый, гордый, самолюбивый, но ведь это свойственно молодым. Как он мог отдать рея врагам? За что караешь, брат Кошарна? Мало было глупых вопросов, растревожил угли яробиды. Будь-то сердцу не муторно, бабник. Ты дарителя видел мельком, парой слов обмолвился в долгом походе. А мы бились с ним на турнире бо кобок в полях Алера. Прикрывали друг друга, принимали стрелы, подставлялись под вражьи мечи. Да нас кровью повязало в этой бойни. Викард взывал, и монах замолчал, испуганно высовывшись из-под веток. За бабу он продал ратных товарищей, на смазливую шлюху разменял дружину. Драматизм, романтика, тебе ведь это по нраву? Это какая жертва ради любви? Бабник снова заполз в шалаш, буркнул оттуда: "Мне не по нраву". Викард отмахнулся и продолжил думу тяжкую, что туча с горы. Нескладно было в душе, не хотелось верить своим же словам, потому как увидел мальчишку в битве, оценил, какой он есть без позорства, и предательство выпало из картины, как выпадает кусок из мозаики столь любимой ючинскими храмами. Сердце болело, рвалось в клочья от боязни за побратима, взывало к жестокой мисти юнцу. Но варвар учуял фальшивый камень. "Не то", бормотал про себя Викарт. "Врёшь, мракоборца не проведёшь". Что-то мажил Ирей верхом на камнях, заваливших погорло Алер. Руку себе резал, щёку мальчишке, и грифон ломанулся как к своему Пёс с ним с грифоном. Сойдёмся ещё. Но за что уверею проклинать дарителя? Инчанин сидел, следил за костром, прихлёбывал звар из ковша, думал, складывал, морщил лоб. Запаздала решал шарады. Братка увезли в тёмный замок. Наконец пнул ногой шалаш, чтобы бабник слушал внимательней. Есть такая махина в пустотных горах, Отстроена аргосскими магами, когда мельты дали разлом. Пустельга, что к нам прилетала, оттуда камушек принесла. Пустельга? Монах говорил еле слышно, то ли задал вопрос, то ли ветви качнула. Видать, боялся спугнуть ответчика. Ну, роза-сокол, помнишь, в первый раз притащила орех, Стеси сказал, что в подарок. А орех-то пустой, прикинь. Пустой дар, даритель, обманка, а потом этот камень и снова в удар. Викард почесал затылок, промолк. Истер оказать дышать перестал, чтобы не сбить с правильной мысли. Добрый побратим, ухмыльнулся варвар грозно с нехорошим прищуром. Смейка нел, зачем тебе в замок приспичило? Я за бабником пригляжу, не боясь. Да, присматривать можно по всякому и убежевшие искать там, где не ждут. Про родители оборотных зверей. Есть несколько легенд о про оборах, но все не сводятся к одному. Про оборы, полукровки, дети демонов и различных зверей. По непонятной причине дети людей и демонов редки. Если рождались такие, их называли малыми демонами, принимали в горите и вводили в общину, хотя относились с пренебрежением, ибо были они слабее и хуже управлялись стихиями. Иное дело зверёныши. Случались такие демоны, что видели истинную красоту не в человеческом облике, а в безгрешном животном мире. Любовались они волками, лисами, дикими кошками, принимали их форму и жили с теми, кого выбирали в пару. Бегали по лесам и степям, спаривались, размножались. Дети в подобных браках чаще рождались просто зверьми, но случались и перевёртыши, с кровью демонов, с их быстротой и силой и вторым человеческим обликом. Таких не считали демонами. Их чаще всего изгоняла стая. Зато, обернувшись людьми, они проникали в деревни, обучались жить по-человечески, очаровывали девиц и парней, потому что от демонических предков сохраняли привлекательность и звериную страсть. Таких полузверей-полудемонов стали называть проаборами, прородителями оборотных зверей. И в потомстве их нет-нет дорождались уже ни демоны, Но люди-звери с жаркой каплей демонической крови, не боящиеся серебра, быстрые и упорные, вольные в возможности обернуться. В наши с вами дни проборы редкость, и чаще встречаются просто оборотни, тёмные сущности, заряженные кровью, подвластные смене дня и ночи и страшащиеся светлой руды. Но это не от нас, это болезнь. Это кровь проабора, сохраненная для ритуала темным жрецом и влитая с нужными заклинаниями в венны подготовленной жертвы. Muetsint e fergort ulia lasta. Суть вещей. Et na sekaru. Глава о проаборах и оборотнях.